ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Котора, неужели тебе сегодня вечером еще работать? Ты что, трудоголиком стал? Насладившись шоу дельфинов и другими аттракционами, Исихика и его друзья покинули океанариум в начале пятого часа. Котара сказал, что ему надо в храм, так что они дружно поехали на метро. У нас как бы суббота, рабочий день. Я договорился на вечернюю смену, чтобы с вами сходить. Они пересели на частную электричку и вышли на станцию Дема Тианаги. Катара поднимался к выходу уверенным шагом. Вот оно что! Есихика был уверен, что у друга сегодня выходной, а оказалось, что он с трудом выкроил время для похода. Лакей чувствовал себя неловко, глядя в спину священника. Неужели Катара заставил себя пойти в океанариум, потому что хотел помочь есихику сходить на свидание с девушкой? Вам не обязательно меня провожать. Может, сядете где-нибудь чаю попьете? предложил оборачиваясь Катара. Как только они поднялись на землю, и показал пальцем на фастфуд возле входа на станцию. «Предлагает друзьям отдыхать, а сам возвращается в храм». «Да, не зря выбрала этого мужчину», — гордо заявила Атакануси ноками, прижимаясь к левой руке священника. Полы яркого кимоно уже стелились по земле, богиня тоже изменилась до неузнаваемости. «Эскюзми, прошу прощения». Пока Исихика и Ханока взглядами обсуждали, стоит ли проводить Катара до храма Онуси, Внимание священника вдруг привлёк неуверенный голос. Повернувшись, они увидели мужчину и женщину, пару иностранных туристов с огромными рюкзаками и картой в руках. «We want to go to Kinkakuji. Не подскажете автобус?» Мужчина был даже выше, чем Катара, и обладал удивительно рельефным лицом. Потрясающие светлые волосы женщины тоже бросались в глаза. Есихика и сам часто показывал дорогу заблудившимся туристам, но не знал английского и невольно напрягся, понимая, что имеет дело с иностранцами. «А, вы храм Кинкакудзи ищете? Мигом отреагировал Катара, несомненно привыкший к общению с самыми разными посетителями. «You need the bus stop on the opposite side. admission time is up to five o'clock. Вам нужна остановка на противоположной стороне, но в храм не пускают после пяти часов». который вдруг перешел на беглый английский И потрясённый Сихико невольно уставился на друга стеклянными глазами. В школе будущий священник не слишком блистал на уроках английского. Где же он этому научился? «Лакей! Катара произнес какое-то странное заклинание! Что происходит?» Шепотом спросила Атыконусину Ками, отступая к лакею. Как и следовало ожидать, боги не привыкли слышать английскую речь. «Это не заклинание, а английский язык. На нём говорят за рубежом». «Английский?» Эта но Ками неуверенно повернула голову к Катара. «Фудзинами не один такой. Я слышала, многие священники учатся давать несложные объяснения на английском». Вспомнила вдруг Ханока. «Наверное, этого следовало ожидать, ведь туристов из-за рубежа становится все больше и больше». А, неужели у него остаётся силы на такие занятия после всех ритуалов? Кое-кому следовало бы брать с него пример». Йосихико отвернулся от укоризненного взгляда к Гане. Очевидно, у Катара была и вполне мирская мотивация. Привлекая новых посетителей, храмы увеличивали свои доходы. Ясно. Значит, Катара тепла относится даже к иностранцам. Катара помахал рукой иностранцам, которые уже уходили со словами Thank you! атакануси каме молча наблюдала за этой картиной. После возвращения в храм, Катара наткнулся у павильона для омовения на женщину из семьи храмовых меценатов. Она на несколько минут заняла священника разговорами. а затем вручила свежих фруктов и овощей. Затем Катара переоделся в костюм священника и бросился на помощь жрицам, которых забрасывали вопросами престарелые прихожане. Наконец старый священник отправил его очнить водосток к павильону для мероприятий. Если Хика, Атаканусину, Ками и все остальные наблюдали за работой Катара, богиня уже вновь превратилась в девочку и больше не висла на руке священника. Она по-прежнему ходила за ним, но теперь держалась на расстоянии. «И что теперь, Йосихика? Сколько времени мы должны так наблюдать?» Хотя богиня уже выполнила план на день, она пока не возвращалась в свой храм и оставалась рядом с Йосихика. Они сказали Катаре, что на сегодня все, но продолжили тихонько наблюдать за ним. «Пока не закончится твоё свидание с Катарой». Несмотря на все тонкости и сложности, Йосихика договорился с богиней о том, что устроит ей свидание с Катарой. Она ещё не заявила, что заказ окончен, поэтому Лакей не мог просто взять и пойти домой. «Кстати, Атаканусина Ками сначала просила тебя о дитенсаях, так?» Тихо спросила Ханока, присаживаясь на каменную ступеньку. «Да, она хотела, чтобы все будущие проводил Катара, но я объяснил ей, что это невозможно, и мы сошлись на том, что она вместо этого проведёт день на дне с ним», пояснил Есихика. она сидел на ступеньку выше и устал зевал. Ханока улыбнулась, глядя на него, и прошептала. В любом случае, ей хотелось, чтобы Фудзинами принадлежал только ей. Ну, получается, что так. Она до сих пор настаивает, что это не любовь, хотя сама говорит, что ее сердце бьется чаще, когда она возле него. А вдруг исихика задался неожиданным вопросом и повернулся к лису: Слушай, Кагане, атакануся, но камень надолго вернула себе прежний облик, да? Ты еще сказал, что это от духовного подъема. Такое вообще часто бывает? Они уже заключили, что всему виной сила силой девичьей любви, но если хорошенько подумать, что-то здесь не сходилось. он потянулся, вытягивая передние лапы, и вновь сел на ступеньку. «Часто ли?» «Скажу так, ты я сам это уже несколько раз наблюдал. Вспомни Хитокатанусину Аками или Королеву драконов Фомитама». исихика послушно вспомнил заказы этих богов, и действительно, Хитокатануси вырос настолько, что Юсихика мог стоять у него на руке, а Ахана стала больше, чем весь мост Карахаси. Но, по-моему, есть большая разница между их обстоятельствами и походом с которого в Океанариум. В случае Хита Катануси поводом для превращения стало счастье, а в случае Аханы – первое в ее жизни неприятие доводов о том, что боги должны быть нелогичными. Хика не мог поставить заурядное свидание с Катара в один ряд с такими событиями. Хика. «Как ты можешь не понимать простейших вещей даже после того, как стал постоянным лакеем?» Кагане удрученно посмотрел на Юсихика и кашлянул, готовясь прочитать лекцию. «Боги питаются вниманием смертных. Подношения, молитвы, слова... Любые подобные действия превращаются в силу внимания. Вероятно, этот Ганеги постоянно излучает подобное внимание к богам. И Атаканусину Ками это почувствовала. «Внимание к богам?» Шепотом повторил Юсихика, складывая руки на груди. В голове мелькнули слова Ханоки о том, что любовь включает в себя желание прикоснуться к любимому и поговорить с ним, но даже она не сомневалась в том, что желание Атаканусину Ками присвоить себе священника связано именно с любовью к нему. Но что если... Внезапно поняв нечто очень важное, Есихика попытался найти Атаканусину Ками взглядом. «Не уходи», — без конца повторила она вслед спине в костюме священника. «Умоляю, будь со мной!» Она даже схватила его за руку, но его глаза не замечали ее. только его слова согревали и лечили раненое сердце. Уже долгое время она не могла собрать воедино растекающуюся силу и страдала от боли каждый раз, когда люди вгрызались в землю. Стальные инструменты ломали дома маленьких духов, и их крики вечно отзывались сехом в душах богини. Ее слуги прочитали, что им даже не дали времени переселиться, с каких пор люди стали настолько дерзкими. Когда-то они уважали миллионы богов, а теперь возомнили себя самыми могущественными. Они уже давно не прислушиваются к голосам тех, кто живет и растёт в земле, и это несмотря на то, что и сами не могут жить в отрыве от земли. «Дзитинсай» — это приглашение бога земли в гости, чтобы сказать ему «Мы будем строить дом». В этот день он в очередной раз объяснял смысл фестиваля детям главы семьи, который и заказал Дзитинсай. На нашей земле живут не только боги, но и множество других существ и даже духи. Во время зетенсая мы их всех предупреждаем о том, что будет стройка, и молимся за благополучие дома. Священник сидел на корточках, чтобы смотреть детям в глаза. Полы его одежды стелились по земле. Вы ведь, когда приходите в школу, обязательно здоровайтесь с друзьями. А когда видите соседей, тоже обязательно говорите привет. Вот и богов нельзя забывать. Но мы же их не видим! Беззаботно спросили дети. «Это так?» Священник усмехнулся. «Но в мире много невидимых вещей. Надежда, любовь, узы. Вот и боги невидимые, но это не значит, что их нет. И это не значит, что их можно не замечать». Почему-то слова этого священника запали ей глубоко в душу. «По-моему, как раз к невидимому нужно относиться с особой заботой». А если бы этот человек был моим союзником».